Глава 15 Дедушка везёт нас в больницу. Всю дорогу я всматриваюсь в поля, пытаюсь заметить что-то, о чём можно будет рассказать папе. Лебедей там нет. В пустом сером небе тоже не видно никого, кроме чаек. Дедушка не сводит глаз с дороги. Он не паркуется, а просто притормаживает у входа. «А ты не зайдёшь?» — спрашиваю я. Дедушка качает головой. В другой раз. Ты же помнишь, я не люблю больницы. Джек с размаху захлопывает заднюю дверь. Мы с дедушкой смотрим, как он топает ко входу. Я медленно отстегиваю ремень и замираю, уже положив руку на ручку двери. «Хочешь, я передам что-нибудь от тебя папе?» «Да, если хочешь». Но дедушка не говорит, что именно передать. Он щурится. Солнечный луч падает ему на лицо через лобовое стекло. Сейчас я озлюсь на него так же, как мой брат. Нельзя же ненавидеть всю жизнь больницы, только потому что в одной из них когда-то умерла бабушка. К тому же, если сам ты ветеринар. У него же была своя клиника, где он видел и кровь, и операции, и все эти ужасные процедуры. «Ну, тогда до встречи», — бормочу я. И бегу догонять Джека. Мы заходим не через приемные отделение и я этому рада. Мы пересекаем большой холл, который я нашла в прошлый раз. Сегодня здесь все немного иначе, нет такой суеты. Я вижу табличку, которую не заметила в прошлый раз. Главный вестибюль больницы. Смотрю на ряд синих пластиковых кресел рядом с искусственной пальмой, ищу глазами Гарри, но обнаруживаю только двух пожилых дам и мужчину с ходунками. И никаких парней с капельницами и глазами каштанового цвета. Я осматриваю и все остальные кресла. Может быть, я просто придумала его. Ведь это действительно довольно странно, что он так запросто подошел тогда ко мне и заговорил. Джек ждет в коридоре под табличкой, на которой написано «Ко всем отделениям». Скрестив руки на груди, он говорит. «А подольше ты не могла идти? За это время папа уже мог умереть». И сразу отводит глаза. Ему становится стыдно за сказанные слова. Потом поворачивается, взлетает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и забегает в лифт. Придерживает для меня дверь. А я смотрю на список отделений на табличке рядом с лифтом. Онкология, урология, флеботомия. «Откуда ты знаешь, куда идти?» — спрашиваю я. Мне мама сказала. Мы выходим на третьем этаже, и Джек ведет меня по широким светлым коридорам. По обеим сторонам таблички и стрелки, указывающие путь к отделениям с еще более сложными названиями. Я понятия не имею, что они все означают. Джек замирает перед закрытой дверью. Рядом на стене висит табличка с надписью «Кардиологическое отделение». Из дверей выбегает мама. Она прижимает нас к себе, а потом проводит внутрь. Останавливается у большой стойки, расположенной в полукруглом холле. Сразу позади стойки видны три большие палаты с кроватями, и повсюду мелькают медсёстры. «Мне можно брать с собой только одного из вас, по очереди», — говорит мама, переводя взгляд с меня на Джека. «Папа пока чувствует себя плохо». «Я первая», — говорю я. «Мне очень нужно». В конце концов, ведь именно я была с папой, когда всё это произошло. Джек опускает одно из пластиковых кресел, расположенных вдоль стен, и, глядя прямо перед собой, бормочет. «Давай недолго». Мама берет меня за руку. «Ты готова?» Мы заходим в длинную узкую комнату. По обеим сторонам синие занавески, подвешенные к потолку. Они отгораживают койки. Повсюду какие-то аппараты, что-то пищит и гудит. Но здесь все равно гораздо тише, чем в остальной больнице. Мама останавливается у последней койки по правую руку. Медленно и осторожно отодвигает занавеску в сторону. «Грэм, я привела Айлу», — говорит она. Я вытягиваю шею и смотрю через ее плечо. Папа лежит с закрытыми глазами, голова покоится на подушке, из носа торчат какие-то трубки. Из-под простыни тянутся провода, подсоединенные к какому-то монитору. «С ним все нормально». Спрашиваю я. Выглядит он до сих пор не очень. Не знаю, чего я ждала, но точно не этого. Я надеялась, что сегодня папа будет выглядеть хоть чуточку здоровее, таким, как раньше. Мама кивает. С ним все нормально. Он уснул, но только что был в сознании. Она обнимает меня за плечи и прижимает к себе. От нее пахнет кофе и несвежей одеждой. Наверное, она очень устала, ведь она провела здесь всю ночь. «Где ты спала?» — спрашиваю я у нее. Мама кивает на жесткий стул у кровати. «Поверь, у дедушки намного удобнее». Она пытается улыбнуться. Глаза у нее опухли. Я наклоняюсь и касаюсь папиной руки. Кожа у него теплая и сухая, а не холодная и влажная, как накануне. «И что теперь будет?» — спрашиваю я у мамы. «Его отпустят домой?» Мама качает головой. Врачи хотят за ним понаблюдать. То, что случилось вчера, было очень серьезно. Его сердце перестало биться ритмично, начало работать в совершенно другом ритме. Нужно устранить эту проблему перед тем, как выписывать его. «Но с ним все будет хорошо?» — спрашиваю я, не сводя глаз с папиной груди, которая слегка поднимается и опускается. В смысле, он же не... Я отдавлюсь словами и замолкаю. Мама крепче обнимает меня за плечи. «Через несколько дней будет понятнее», — шепчет она. «Не волнуйся, он никуда не исчезнет». Мне хочется верить ей, но папа выглядит слишком уж нездоровым. Тут он начинает просыпаться, у него подрагивают ресницы. Я наклоняюсь к нему. «Не дави ему на грудь» предупреждает мама. Увидев меня, папа слабо улыбается, переводит взгляд с меня на маму и обратно. «Прости, что напугал тебя птенчик», — шепчет он. Голос у него тоже какой-то невесомый, словно пух одуванчика. Я склоняюсь ближе к нему. «Теперь все хорошо?» «Уже почти». Снова тень улыбки мелькает у него на губах, а потом он спрашивает... «Ты нашла лебедей?» Я издаю какой-то непонятный звук, слегка напоминающий смешок. «Ты что, забыл?» «Мне было немного не до того. Я волновалась за тебя». Папа смотрит мне в глаза. «Я тобой горжусь. Ты все сделала правильно». Он пытается сказать что-то еще, рассказать о том, что произошло. Но слова будто уплывают от него в самой середине предложения. Вскоре мама снова обнимает меня за плечи. «Давай позовем Джека, пока папа еще не слишком устал», — мягко говорит она. «Встретимся в кафе минут через двадцать». Я киваю. Снова касаюсь папиной руки. Мне не хочется покидать папу. Мне страшно. И кажется, будто как только я уйду с ним, случится что-нибудь плохое. Я замираю, уже взявшись рукой за занавеску и не могу оторвать от папы взгляда». «Со мной все будет хорошо», — шепчет он. обещая, что не будешь волноваться?» «Но как я могу такое обещать, если чувствую, что именно я во всем и виновата? Если бы я не согласилась тогда ехать с ним искать лебедей, ничего этого вообще не случилось бы». Мама ласково подталкивает меня в спину. «Иди позови Джека», — снова говорит она. «Папа в надежных руках». Каждый мой шаг от папы дается мне с трудом. Такое ощущение, будто у меня на ногах мощные магниты, и они тянут меня обратно, к нему».